Тем временем мужики ворвались в избу Михаила Битяговского в конюшне и занялись грабежом. Дорвавшись до бочек с пивом и медом, стали пить. Затем схватили жену дьяка Авдотью с дочерьми и потащили на княжий двор. В любой момент над ними могла произойти расправа. Однако появившийся архимандрит Феодорит и игумен Саватий предотвратили самосуд, а в и дочери вырвались из рук мужиков. Архимандрит распорядился прекратить звон. Феодорит подошел к убитому царевичу Дмитрию, перекрестился. Поддерживая под руку царицу Марию Федоровну, он повел ее во дворец. Мятеж был предотвращен. За стеной крепости посадские в спешном порядке вырыли яму и бросили туда трупы Михаила Бетеговского, его сына и других. Забросали землей и затоптали ногами. Через некоторое время Гроб с телом царевича, убранного цветами, поставили в церкви Спаса. Совет. Михаил, Григорий и Андрей Нагия собрались в церкви на совет. После убийства Дмитрия положение их рода резко ухудшилось. Убит царский дьяк Михаил Битяговский. Лицо официальное, а также еще 30 виновных и невиновных. Предстояло держать ответ, что делать. Ведь виновных в убийстве царевича нужно было не убивать, а доставить в Москву в разбойный приказ для сыска и праведного суда. Многие хорошо понимали, что Борис Годунов этого побоища им не простит. Неизвестно было, как он отреагирует на признание Михаила Бетяговского, сделанное при свидетелях о том, что приказ об убийстве Дмитрия получен от него. нужно было быстро найти правильное решение и безотлагательно действовать. Из оставшихся в живых главной свидетельницей могла быть Василиса Волохова. Но имелись основательные сомнения в том, что она подтвердит сказанное ею. Оставалась одна надежда на духовника Андрея Нагова Богдана, в присутствии которого Волохова давала признательные показания. Ноги решили написать письмо царю Федору Ивановичу и рассказать, что произошло. Письмо должен был доставить в Москву верный человек, стряпчий суббота протопопов, и передать его Дмитрию Шуйскому для предоставления царю. Задержание угличского посланца. Протопов зашил письмо в шапку и отправился в путь на лошади. По дороге в Москву гонец переночевал в гостинице Сергеева Троицкого монастыря. Там еще не знали об убийстве царевича Дмитрия. На следующий день Стряпчий продолжил свой путь. На десятой версте со стороны Москвы посланцев встретили вооруженные всадники. Они спросили, кто он и откуда едет. Протопопов сказал, что он стряпчет царевича и едет в Москву из Углича. Всадники окружили Протопопова и объявили, что он поедет с ними. Стряпчий стал возмущаться, но ему объяснили, что по распоряжению Бориса Гнонова они обязаны доставить лично к нему всех, кто едет из Углича. Все это соответствовало действительности. О смерти царевича Дмитрия правитель узнал за день до задержания Протопопова. Протопопова ввели к Годунову.